да ведь это приприятно бы было слышать о себе значит положительно определен значит есть что сказать обо мне лентяй да ведь это звание и назначение это карьера -с. не шутите это так я тогда член самого первейшего клуба по праву и занимаюсь только тем что беспрерывно себя уважаю Я знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в лафите Он считал это за положительное свое достоинство И никогда не сомневался в себе Он умер не то что спокойный, а с совестью И был совершенно прав А я бы себе тогда выбрал карьеру Я был бы лентяй и обжора Но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому «Как вам это нравится?» «Мне это давно мерещилось. Это прекрасное и высокая сильно-таки надавила мне на затылок в мои сорок лет. Но это в мои сорок лет, а тогда... о Тогда было бы иначе! Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность, а именно пить за здоровье всего прекрасного и высокого». Я бы придирался ко всякому случаю, чтобы сначала пролить в свой бокал слезу, а потом выпить его за все прекрасное и высокое. Я бы все на свете обратил тогда в прекрасное и высокое. В гадчайшей, бесспорной дряни отыскал бы прекрасное и высокое. Я сделался бы слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину «Е». «Yeah».